Глава 67. Женский вопрос в Советском Союзе. Весь их женский вопрос это один только недостаток оригинальности. Женский этот вопрос выдумали и мужчины, с дуру, сами на свою шею. Достоевский. Бесы. Цель партии состояла в том, чтобы просто помешать мужчинам и женщинам связывать себя узами взаимной верности, трудно поддающейся контролю. По отношению к женщинам её усилия в большинстве своём были более успешными, чем в отношении мужчин. Орвел 1984. Так называемый женский вопрос порождён из вечной тактики властолюбцев: разделяй и властвуй. Коммунисты, больше всех других стремившихся к абсолютной власти, сперва придумали искусственное разделение общества на бедных и богатых. потом на рабочий класс и буржуазию, и наконец на мужчин и женщин. Всех их коммунисты с дьявольской настойчивостью пытались натравить друг на друга. В Советском Союзе, где якобы больше нет буржуазии, коммунисты направили особые усилия на разжигание антагонизма между мужчинами и женщинами. Мой дом моя крепость, говорят англичане и американцы о своей семье. Такое положение ни в какой степени не устраивает коммунистов, ибо крепкая семья может устоять перед волчьей коммунистической моралью и воспитать своих детей в традиционном религиозном духе. Для того, чтобы расшатать семью и в конечном счёте разрушить её, коммунисты нашли слабое звено и по этому слабому звену начали бить из всех тяжёлых орудий своей монополизированной пропаганды. Этим слабым звеном в семье является женщина, которая испокон веков была более искусной, чем мужчина, в решении практических вопросов, и за некоторыми исключениями менее способной к пониманию абстрактных проблем. Поэтому и поговорка, соответствующая ходит в России: "Длинен волос, да ум короток". Вследствие чрезвычайно низкого жизненного уровня в СССР советская женщина Вынуждена работать наряду с мужем. Кроме того, после работы она вынуждена заниматься домашним хозяйством. Ибо даже две зарплаты её и мужа в СССР недостаточно для того, чтобы отказаться от домашнего приготовления пищи и от стирки. Ежедневное переутомление женщин и невозможность почувствовать себя хозяйкой даже дома в связи с вынужденным проживанием в коммунальных квартирах, естественно, выливается в раздражение. И вот тут пропаганда осторожно намекает женщине, на кого должно быть направлено это раздражение, кто является виновником всех её несчастий. Это, конечно, муж. Это он, муж, придя с работы, садится в кресло с газетой в руках, вместо того, чтобы помочь жене по хозяйству или с детьми. Пропагандисты, конечно, не говорят, что это нормально, и объясняются физиологическими отличиями мужчины от женщины. а также тем, что мужчина в детстве не играл с куклами, не учился готовить пищу, и поэтому, вступив в брак, не может помочь жене в таких вопросах. Вместо этого пропаганда не без задней мысли внушает недалеким женщинам мысль о том, что их любовь к своим детям является чем-то исключительным, что якобы неизмеримо возвышает их над мужчинами. Вместо того, чтобы объяснить эту любовь самым простым инстинктам, Ведь волчица тоже любит своего волчонка и напомнит, что ребёнок когда-то был частью её тела, а поэтому любить его почти то же самое, что любить свою руку или ногу. Коммунисты сочиняют всякие гимны в честь материнской любви. Однако пропаганда никогда не говорит о том, что истинная и действительно возвышенная любовь это любовь к чужому человеку, к чужому ребёнку. Одновременно с этим по заказу партии Советские литераторы выдумывают положительных мужей в своих лакированных романах и сценариях к кинофильмам, противопоставляя их реальным мужьям, вроде бы никчемным людям и дуракам. Так советская женщина, если она не умеет мыслить самостоятельно, подводится коммунистами к стандартному в СССР выводу «Муж – дурак, ребенок – гений, сосед – пример для мужа». Однако коммунисты ни в коем случае не имеют целью побудить женщину к более тщательному воспитанию её детей. Наоборот, они ограничиваются чисто декларативными заявлениями о материнской любви. В то же самое время настоятельно рекомендую ей не заниматься их воспитанием, а предоставить это школе, пионерской и комсомольской организации. Советская пропаганда внушает женщине мысль о том, что заниматься домашним хозяйством и воспитанием детей зазорно для неё, особенно для образованной женщины. Да и сами условия жизни, когда женщина вынуждена работать, толкают её к тому, чтобы отдать своих детей сперва в детские ясли, потом в детский сад, потом в школу с продлённым днём. Если же ей это не удаётся, тогда дети целыми днями находятся на улице без присмотра. Так достигается ещё одна цель партии. Дети остаются без родительского воспитания, и государственные учреждения могут воспитывать из них каких угодно головорезов, не ведающих ни ласки, ни доброго слова, ни жалости, ни прощения. То есть всего того, что могли бы им дать одни только родители. Наоборот, воспитатели способствуют отчуждению детей от их родителей, прививая им мысль о том, что интересы партии выше отца с матерью. С самых ранних пор, как только дети учатся говорить и понимать, воспитатели внушают им, что подросток Павлик Морозов, предавший своего отца-кулака на смерть, лучший образец для их подражания. Недалёкие женщины, раздражённые нищенским образом жизни, и не способные увидеть основную причину этого в коммунистическом режиме, с готовностью проглатывают наживку коммунистической пропаганды и оказываются у нее на крючке. Они сами додумывают обвинения против мужа в соответствии с замыслами пропаганды. Раз муж мало внимания уделяет детям, значит он не любит детей. Раз он не стирает и не готовит пищу, значит он не любит жену. Раз он зарабатывает мало денег, значит он плохой работник и никчемный человек. Для того, чтобы еще больше противопоставить мужа и жену, коммунисты придумали так называемый «праздник» — Международный женский день, а недавно даже сделали этот день, 8 марта, общевыходным. В этот день, так же, как и задолго до него, пропаганда трубит о равенстве женщин и мужчин в Советском Союзе. Я о том, что при капитализме напротив женщина лишена всех прав. Пропагандистам нет дела до фактов, которые показывают, что дела обстоят наоборот. Это при капитализме женщины имеют все права и нередко даже занимают высшие партийные и государственные должности. Маргарет Тэтчер, Голда Майер, Индира Ганди, Бандаранаике и много других. Когда как в СССР нет ни одной женщины в правительстве или руководстве партий, зато много женщин-грузчиков. Но это явная ложь, необходима коммунистам, чтобы подвести женщину к следующему выводу. Раз она равноправна с мужчиной, то муж больше не может считаться главой семьи. Всем известно, что двоевластие разрушает всё, будь то государство, отряд или же семья. Семья перестаёт быть крепостью, если в ней нет единовластия. Очень часто эта ситуация приводит к семейному конфликту. Если мужчина не согласен на двоевластие в семье, или он не хочет или не умеет взять на себя половину трудов по домашнему хозяйству, то женщина опять-таки по подсказке пропагандистов, чтобы сохранить свою женскую гордость и остаться равноправной, идёт жаловаться на мужа в общественные организации, в партком или в завком. Там её жалобу облекают в стандартную форму, и она сама удивляется, как раньше не замечала, что её муж политически отсталый и живёт пережитками капитализма. Секретарь парткома, если женщина пришла жаловаться к нему, учасливо интересуется, каковы политические убеждения мужа и не верует ли он чего доброго в Бога. женщина обо всём рассказывает, партёрка её подбадривает в этом. Дальше больше. Мужи начинают вызывать на допросы. Хорошо ещё, если не в КГБ, а только в партком. А бывает, что после жалобы жены мужа увольняют с работы и даже арестовывают. Доверие между супругами исчезает. Не только крепости, но и простой семье больше нет. Вскоре дело доходит до развода. Оставшись без мужа, женщина становится больше ненужной, ни парткому, ни завкому, и никакому другому кому. Дело сделано, цель достигнута. Её просто бросают как выпитую бутыль. Полученная ею свобода ведёт её, как правило, к пьянству и распущенности. Часто она становится проституткой, иногда политической проституткой. С своими детьми она перестаёт заниматься совсем. И её детей коммунисты с лёгкостью воспитывают в духе звериного коммунизма. А злобившись на весь свет, разведённая женщина, изрыгая каждую минуту потоки мата, готова доносить на любого и каждого. И если у неё есть хоть какая-то память, коммунисты вербуют её в осведомители, и она за вечные иудины медики старательно подслушивает, подглядывает и доносит своим хозяевам. Другие разведенные женщины находят выход своей неистащимой злобе, работая тюремными надзирателями, палачами спецпсих-тюрем и даже исполнителями. Будучи в тюрьмах, я часто слышал от зэков, что исполнители смертных приговоров в СССР всегда женщины. В этом убеждены все зэки, ибо среди разведенных отчаявшихся женщин можно найти таких садисток, каких никогда не бывает среди мужчин. Этот горький опыт показывает, что разведённая или на коммунистическом жаргоне раскрепощённая женщина не только несчастна, но она моральная окалека, не способная уже ни воспитывать детей, ни быть полезным членом общества. Это не даром в дореволюционной России, в период её процветания, существовали строгие законы против необоснованных разводов и против неосторожного вмешательства общественности во внутренние дела семьи. Это не даром законы были направлены на укрепление прав главы семьи и на повышение его ответственности за воспитание детей.